238. Многие учения предписывают воздержание от всякого убийства. Конечно, осталось недосказанным, как быть с убийством малейших существ невидимых. Конечно, имелось в виду преднамеренные убийства по злой воле, иначе в каждом дыхании человек становился бы убийцей. Сознание может подсказать, где граница. Сердце может чуять и уберечь человека от убийства. Даже ветку неразумно сломленную отнесем ко храму, иначе говоря, пожалеем, то же чувство подскажет уберечься от убийства.